Глава 26. 14 фигурок Солнца. Оставшиеся участники выстроились в ряд перед деревом. Эрнт вручил каждому по бумажному пакету. В прошлом раунде выбыли еще девять участников. Теперь их оставалось четырнадцать. Альма чувствовала облегчение, даже немного осмелела. «Неужели получится?» Мехрем стояла перед ними, воздев руки. «Последний и решающий этап должен продемонстрировать вашу способность ориентироваться в незнакомой местности. В пакетах вы найдете светоотражающую ленту и зеркальце». Она ободряюще кивнула. «Наденьте ленту. Уберите зеркальце в надежное место. Может статься, оно сослужит вам важнейшую службу». Альме выбирать особо не приходилось. Пришлось убрать зеркальце в задний карман. Но в пакете оказалось кое-что еще. Альма вытащила маленькую коробочку, обитую темно-лиловым бархатом. Она огляделась. У остальных в руках были похожие. И смотрели они на них с благоговением. «Можете открыть коробочки», — сказала Мехрем Альма последовала указанию и почувствовала, как по телу побежали мурашки. В коробочке лежал арий. «Эти арии были изготовлены, как только вы родились, и вот они у вас в руках. Если пройдете и слетание, сможете забрать их с собой. А не пройдете, придется вернуть. Юлить бессмысленно, мы знаем, где вы живете». Альма дрожащими руками взяла золотую цепочку, красиво разложенную на шелковые подушечки. Она подняла ее и надела на шею. Ари извякнул, ударившись о свитер и замер на груди. Она будто сердцем ощущала слабый трепет лучиков внутри. «Начнем через несколько минут. Глотните воды». «И переведите дыхание, пока мы заканчиваем последнее приготовление в лесу», — сказала Михрем. «Скоро узнаем, кто получит свои арии», — тихо сказал Авир. «А кто не получит?» Он поднял брови, во взгляде его вдруг появилась жесткость. «Может, и у него нервы немного сдают?» «Думаю, все будет хорошо», — сказала Альма. «Наверняка будет не так уж и сложно». «А ты стала самоуверенной», — отозвался Авир. «Да нет вовсе», — покачала головой Альма. Она не решалась сказать, что просто хотела его подбодрить. «Зачем думать о плохом?» Элеонора так говорила. «Нужно верить в нашу победу». Авир медленно кивнул. Потом повернулся к ней и сказал. «Извини, ты права. Конечно, нужно верить в победу. А еще...» Он хитро посмотрел на Альму и наклонился к ней. «У меня есть план». Он снова немного отодвинулся. «Думаю, у нас будет больше шансов, если будем действовать заодно», — прошептал он. Альма несколько раз моргнула. «Она не ослышалась?» «На последнем этапе всегда бывает какая-то масштабная игра, вроде пряток. Они что-то прячут в лесу, а мы ищем. Предлагаю вот что». Он придвинулся и наклонился еще ближе. Если будем искать вместе, один будет прокладывать курс и разбираться со всеми препятствиями, а второй просто сосредоточиться на поисках, делать и то, и другое одновременно трудно. А так можно? спросила Альма. Можно, конечно, сказала Вира, округлив глаза. Они проверяют нашу готовность стать солнцеловами, уж если сотрудничество не важно то я уж и не знаю тогда, что важно». Альма посмотрела на других, все еще сомневаясь, насколько это хорошая идея, а потом почувствовала руку Авира на плече. «Да можно, Альма», — сказал он серьезно, — «ручаюсь». Авир протянул руку, и Альма ее приняла. «Скоро они станут нашими», — сказал он, и победно поднял Арии перед собой. «Третий этап пройдет следующим образом», — сказала Михрем, держа серую фигурку в виде солнца размером чуть больше ее ладони. «В лесу вокруг мы спрятали 14 фигурок солнца. Некоторые из них найти проще. Это на руку самым быстрым из вас. Некоторые хитро спрятаны. Это поможет самым творческим. Некоторые спрятаны в трудных местах. Они для самых смелых». Те, кто вернется на поляну с фигуркой, заберут Арии домой. Прокатился радостный гомон, в котором потонули все остальные звуки. Михрем снова подняла руку. Чтобы нам не провести здесь всю ночь, когда время будет истекать, мы запустим солнечный луч, лес озарится красным светом, и тогда все оставшиеся участники должны будут слететься сюда. «Просто следуйте за красным светом. Чем он ярче, тем ближе цель. Те, кто вернется без фигурки, должны будут принести Ари и отдать его мне». Альма услышала тихий, почти неслышный вздох и обернулась. Это был Авир. Альма подумала, что выглядит он бледным. В прошлый раз ему пришлось вернуть Ари. Сейчас, когда впервые на шее у Альмы висел ее собственный, Она поняла, насколько должно быть тяжело ему это далось. Альма подняла глаза, чтобы помахать Элеоноре Ивану. Но то, что она увидела, ее поразило. Бабушка сидела необычайно тихо и смотрела в пустоту. Даже издалека Альма видела, насколько озабоченный вид был у Элеоноры. Она сидела сгорбившись, склонив шею а руки сцепила в замок. Что-то случилось, а Вир вдруг потянул ее за рукав. «Жди меня вон под тем деревом», — прошептал он и осторожно указал на одно из самых больших деревьев, окружавших поляну. «Поскольку я лучше летаю, сделаю кружок и прикину, откуда лучше начать поиски, потом вернусь и заберу тебя. Идет?» Альма посмотрела, куда он показывал. И рассеянно кивнула. Мысленно она была с Элеонорой. «Все будет, как ты сказала», — продолжал Авир. «Наверняка несложно». «Готовы?» — прокричала Мехрем. Не дожидаясь ответа, она снова подняла руку. «Десять, девять, восемь». Солнцеловы, сидевшие на деревьях, стали считать вместе с ней. Голосов было так много, что Альма чувствовала, «Как каждая цифра отдается в ее теле!» «Пять, четыре!» Альма повернулась к Элеоноре, но место, где она сидела, опустела. «Три, два, один! Начали!» Альма сразу устремилась к тому дереву, на которое указал Авир, и сразу же уперлась в стену темноты. У «Увамы сюда не добавили!» И перед ней простирался непроглядно черный лес. Альма направила лучи вниз и поняла, где земля, лишь грохнувшись головой в траву. Ай! простонала она и села. Вокруг было совершенно тихо. Альма пожалела, что Авир не сказал ей сколько ждать. Может, она бы успела слетать к вану, узнать, что там случилось. Почему Элеонора не оказалась рядом с ним на ветке? Да нет. Ничего там такого, настраивала себя Альма. Бабушка просто решила размяться и полетать немного. «Ура!» Альма встрепенулась. «Что там происходит?» Она осторожно выглянула из-за широкого ствола. На середину поляны приземлилась девочка по имени Луам. Она подняла руку над головой и победно махала, сжимая что-то, что Альма разглядеть уже не могла. Она прищурилась. Да быть не может. Или может? Луам повернулась. Ее ладонь попала в свет у вамов, и стало видно, что она сжимала фигурку. Неужели и правда можно найти ее так быстро? Альма глубоко вдохнула, задержала дыхание и выпрямилась. Но куда запропастился Авир? Она стала снова прокручивать в голове их договоренность. Он должен был облететь лес, чтобы сверху понять, где лучше искать. Он же так сказал «Да, ура!» Снова взрыв радости в толпе зрителей. Альме уже не нужно было поворачиваться, чтобы и так понять, что случилось. Вторую фигурку тоже уже нашли. Постепенно в голову Альмы начало закрадываться подозрение. Подозрение, будто написанное где-то в голове, но скрытые слоем песка, который теперь сдувался, а буквы проступали все отчетливее. А что если. Если Авира не думал возвращаться? Нет, отмахнулась Альма, только не Авир. Зачем тогда ему просить ее ждать, если он не собирается вернуться? Да! От нового всплеска ликования. Ее будто ударило, уже три фигурки найдены. Этот этап идет гораздо быстрее, чем думала Альма, чем заставил ее думать о вир. Тут же, кто успел, тот и съел, а Альма, как доверчивая дурочка, сидит и ждет, пока другие ищут. Она схватила с земли первую попавшуюся палку и с силой швырнула ее в темноту. Он обвел ее вокруг пальца. Да он. Он. Ура! Антонио, Антонио, Антонио! Альма тряхнула головой. Нет, она не сдастся. Но ну его этого авир, Скорее, у нее еще есть шанс найти солнце, пока не дали сигнал. Михрем сказала, что некоторые фигурки найти легко, но таких наверняка осталось мало. Альма достала из заднего кармана зеркальце. И что им можно отражать в кромешной тьме? И как другие так быстро нашли свои солнца? Непонятно, если только зеркало отражает свет, стала рассуждать Альма. А как она вспомнила? Фигурки были серые, такие же, как светоотражающая лента у нее на плече. «Ну, конечно!» — громко сказала Альма. «Конечно!» — закричала она во тьму леса. «Фигурки отражают свет». «А у нее на шее еще какой свет!» Альма поднесла арии к зеркальной поверхности. Широкий конус света протянулся от зеркальца к лесу перед ней, будто в руке у нее был фонарь. Если Альма права, фигурка должна засиять даже с нескольких метров. Альма поднялась над мшистой землей и полетела между деревьями. Она держала зеркальце сбоку от арии слегка водя им, чтобы направлять луч. Конус света послушно следовал за движением зеркала. Альма летела будто с огромной фарой в руках, а за пределами этого пятна света было низги не видно. Она старалась ничего не пропустить, насколько было возможно. За одним из больших стволов Альма приметила куст папоротника. Она подумала, что это как раз подходящее место, чтобы что-нибудь спрятать. И направила луч к земле. Мысль о том, чтобы немного отдохнуть, казалась заманчивой. Трудно следить за полетом и одновременно что-то искать. В этом Авир был прав, но от одной мысли о нем Альму передернула. Она приземлилась рядом с кустом и стала светить под широкие листья. Вдруг краем глаза. Она заметила свет. От неожиданности она дернулась, так что задела куст, и он весь закачался. Еще один конус света. Рядом был другой солнцелов. Альма спрятала арий под свитер и осторожно прокралась вперед. Подойдя ближе, она услышала, как другая участница говорит сама с собой. Выходи, выходи, где же ты? Альма узнала голос. Пилла Весенвик. «Выходи, мой маленький серый друг. Солнышко, я тебя вижу. Ты сверкнула, когда я пролетала мимо. Куда ты делась?» Альма выпрямилась. «Значит, солнце рядом?» Она подалась вперед и стала следить за лучом Пиллы. «Солнце, солнце, где же ты?» Тоненько напевала Пилла, подходя все ближе к Альме. «Разве ты ко мне не хочешь, дружочек? Вижу тебя!» «Там!» — вдруг воскликнула Пилла. Альма выскочила из-за ствола и тоже стала всматриваться туда, куда падал луч Пиллы. И там, куда он указывал, было самое прекрасное, что Альма когда-либо видела. Оно лежало на третьей снизу ветке молодой сосны, прислоненная к стволу. Маленькое сияющее солнце. Альма почувствовала, как волоски на руках встали дыбом. «Теперь получится! Уж теперь-то получится!» Альма достала Арии из-под свитера и выпустила новый луч. И взлетела, как только схватила его. Пилла уже была в воздухе, но Альма оказалась ближе. Она не спускала с фигурки взгляд. «Метров десять!» Пилла уже заметила ее. Пять. Надо успеть первой. Альма вытянула пальцы, насколько могла. Да, схватила. Солнце у нее в руках. Но не успела Альма обрадоваться, как что-то дернуло ее с такой силой, что она выпустила из рук луч и стала падать. Она закричала и с треском грохнулась на землю.